Коломба на острове Цейлон. Сколько всего я хотел увидеть вблизи экватора: и созвездие Южный крест, и восход солнца, и вообще многое другое. Однако всё сложилось иначе. Несколько последних дней я почти ничего не мог есть. Сейчас же мне стало совсем плохо, и я не мог даже смотреть на пищу. Через час после отплытия Моё здоровье окончательно расстроилось. Это путешествие оказалось высасыло из меня все соки и кровь. Единственное, что мне ещё удавалось, это передвигаться по каюте, опираясь на стены. Жизнь во мне стремительно угасала, и это, казалось, было планом Господа. Благо, что в своей большой каюте я был один и мог беспрепятственно обращаться к Господу и общаться с ним. С одной стороны, мне уже не терпелось избавиться от этого бренного тела, с другой стороны, здесь на земле на меня было возложено столько работы, плоды которой ещё не созрели. От чего же мне тогда не просить его об исцелении? Я так и сделал, и Господь вылечил меня уже на четвёртый день. Моя душа была полна благодарности и торжествовала в нём. На следующее утро Ещё затемно, я выскочил на палубу, чтобы наблюдать восход солнца вблизи экватора. Слабая заря на горизонте с восточной стороны сообщила о приближении царицы дня. Золотой край шак солнечного диска медленно появился из-за горизонта, осветив лишь крошечную часть восточного неба. Солнечный свет был настолько слаб, что его не хватало на весь небосвод. Светило медленно поднималось, становясь все ярче и ярче. Взойдя наполовину, солнце осветило небосвод до точки зенита. За мной на западе еще царила ночь, сияли звезды, но по мере восхода солнца звезды начали тускнеть. Минут через десять светило одержало верх, озарив весь небосвод. Мне так хотелось, чтобы солнце правды осознало, Наконец, с такой же победной силой взошло над земным шаром. Не меньше радости и наслаждения я получил вечером того же дня и дней последующих, созерцая отпечатанное на небосводе созвездие Южного Креста. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты, Премудро!» — восклицало сердце мое словами псалмопевца. С тех пор, как мы покинули Сингапур, я ни разу не появился в общей столовой. Здесь, между тем, многое изменилось. Во время стоянки у Зонских островов на борт нашего судна вошли новые пассажиры, среди которых было много французов. Поэтому среди ранее опустевших столов теперь невозможно было найти свободное место. Меня провели туда, где я сидел раньше. Напротив меня сидел англичанин. Мистер Пульс, который успел стать душой компании, развлекая окружающих своими шутками, так что смех за столом не прекращался. К всеобщему веселью я, разумеется, не присоединился. Это не ускользнуло от него, и мистер Пульс приложил всё своё умение, пытаясь развеселить и меня. Однако и это не сработало. Догадавшись, что я верующий, Он обратил свои насмешки в адрес набожных святош, ханжей и лицемеров, как он выразился. Тем не менее, и этим не достиг он желаемой цели. В конце концов, он начал высмеивать Христа и его жертвенную смерть на кресте. Его слова были словно удары ножом по моему сердцу. Я не мог более сидеть среди этих насмешников. Встав, я демонстративно вышел из зала. С раненным сердцем я вернулся в свою каюту, закрыл дверь и пал пред Господом на колени. Боже, возмолился я. Так не может продолжаться. Я должен что-то сказать этому несчастному мужчине. Дай мне возможность поговорить с ним наедине. Пошли мудрости и нужные слова, и сам говори через меня с ним. Когда я снова вернулся в зал, Мне стало ясно, что поговорить с ним в окружении всех этих людей будет невозможно. Стоило мне сказать слово, как он вылил бы на меня поток своих насмешек, и ситуация только бы ухудшилась. На следующее утро я проснулся рано и уже в 6 часов поднялся на палубу. Я читал английскую газету "Христианин", когда услышал, что кто-то поднимается по трапу. Подняв глаза, я увидел мистера Пулса. Господь мысленно произнёс я Неужели ответ твой так скор И если это та возможность, о которой я просил, пусть буду говорить не я, а ты. Поднявшись, англичанин поздоровался со мной совершенно непринуждённо. Я пригласил его сесть рядом. Садясь, он заметил: "Вы читаете сектантскую газету?" "Мистер Пулс", ответил я. Эта газета, насколько мне известно, истинно христианская, полностью соответствует тому названию, которое несёт. Возможно, конечно, что с вашей точки зрения она сектантская. Я когда-то и сам верил в Бога, однако, погрузившись в веру более серьёзно, не нашёл того, что искал, поэтому и оставил всё, сказал мистер Пульс. Почему же вы, исследовв основательно суть вопроса, поспешно удалились? закрыв в себе путь в вечность, спросил я дружелюбно. Я точно так же верил, как и вы, и эта моя вера довела меня до атеизма. Если бы Бог сам тогда не вмешался, моё состояние сегодня было бы печальным. Могу я рассказать вам, как, опустившись до крайнего неверия, я был вознесён к вере непоколебимой, предложил я англичанину. К моей радости, он с удовольствием согласился послушать. Должен сказать, что говорить тогда начал вовсе не я, но господь. Никогда в жизни ещё мне не удавалось говорить так бегло по-английски, как в те полтора часа. Я рассказал ему о духовных падениях молодости. Мистер Пулз же постоянно прерывал меня, задавая вопросы. Он был поражён, узнав, что это было в том же году, когда он решил встать на путь тьмы и греха. Описание моего духовного состояния в те годы казалось ему точным отражением его собственного опыта. Как это возможно, недоумевал он, что другой человек переживал абсолютно те же чувства и имел те же мысли, что и я, при обстоятельствах, когда человеческое вмешательство совершенно исключено. Закончив с этим периодом моей жизни, я продолжил. Видите ли, До этого момента мы шли одним и тем же путём. О, если бы то, что произошло впоследствии со мной, случилось и с вами. Я рассказал ему, как Бог коснулся моего сердца, как я покаялся и обратился к искренней вере. Мой рассказ мистеру Пулсу заключил словами: "Да, вы поняли и приняли суть. Мне же это не удалось". Он будто весь обмяк, И я почувствовал щемящую тоску его сердца. Что же мешает вам принять эту суть, спросил я. Поверьте, дверь сегодня всё ещё открыта для вас. В его душе явственно шла борьба, о чём свидетельствовали постоянно менявшиеся черты лица. Я чувствовал, что должен воспользоваться моментом и продолжил: Мистер Пулс, я не знаю, какое решение вы примете, «Однако, так или иначе, могли бы вы исполнить мою просьбу? Если то, о чем вы просите, будет в моих силах, я с удовольствием это сделаю». «Я думаю», — продолжил я, — «вы путешествуете с вашей женой и детьми. Что бы вы почувствовали, если бы кто-то причинил им боль?» «Я бы не позволил этому случиться», — возмущенно воскликнул он. «Мистер Пулс», — быстро ответил я, — Я путешествую с моим близким другом, который для меня важнее, чем жена и дети. Могу я вас просить не причинять ему боль? Он удивлённо взглянул на меня и сказал: Я и не осознавал, что причиняю кому-то боль. Кто же ваш друг? Иисус Христос. Прошу вас именно о нём. Напоминание о его вчерашнем поведении за столом. заставила мистера Пулса почувствовать себя неловко. Его спас капитан корабля, который дружелюбно поздоровался с нами, поднимаясь по трапу. Он напомнил мистеру Пулсу, что уже почти 8 часов утра, и при этом укоризненно взглянул на комнатные тапочки англичанина. Согласно расписанию корабля, с 8 часов на палубу разрешалось выходить женщинам, а значит, к этому времени мужчины должны были быть одеты согласно этикету. «Знаю, знаю!» — смутился мистер Пулс, вскочил с места и побежал вверх по трапу. Он не мог больше мне ничего сказать, однако я точно знал, что Господь одержал победу. В результате на обед мистер Пулс явился лишь ко второму блюду. Он поздоровался, не сказав более ни слова, и принялся за пропущенное первое блюдо. То же повторилось и в следующие дни. «Знаю, знаю!» Зачастую он появлялся во время третьего блюда, оставаясь всегда при этом совершенно серьёзным. Люди за столом перешёптывались. Мистер Пульс не в настроении, говорили одни. Вероятно, повздорил с женой, замечали другие. Когда же выяснилось, что все догадки не верны, попутчики начали перебирать множество других всевозможных причин. Однако никто из них не догадывался о том, что случилось на самом деле. Самое удивительное и приятное во всём этом было то, что мистер Пулс снова и снова искал возможности поговорить со мной наедине. И это уже не были поверхностные разговоры. Совместный путь наш продолжался ещё около 2 1/2 недель. Я не могу с уверенностью сказать, что он покаялся. Однако слово Божье всей мощью своей силы коснулось его души. Прошло пять дней после нашего отплытия из Сингапура. На шестое утро мы были уже у берегов острова Цейлон, сплошь покрытого пальмами. Чем ближе мы подходили, тем более величественными казались отдельные деревья, простиравшие вдаль огромные ветви, покрытые листьями. Пальмы росли по всему острову, насколько хватало глаз. В течение нескольких часов мы не могли быть вверх. Мы обгибали южный и частично западный берега, и лишь после обеда бросили якорь перед Коломбо. Стоянка должна была продлиться 4 часа, поэтому многие пассажиры отправились на лодках к берегу. Я же остался на борту, пытаясь спастись от жары.